устика, как перемещённые фургоны. Да и не хотели они туда идти. Но что делать, если фермер станет выгонять их со своего луга? Вернуться на прежнее место в лагере? Никому из них не хотелось жить в таком враждебном окружении. Ладно, давайте спать, сказал наконец Джулия. И вы, девочки, не беспокойтесь. Какой-нибудь выход найдётся всё равно. Нам ведь всегда удавалось выпутаться из любой трудности. Никогда не сдаваться, помните наш девиз. Гаф подал голос Тимми в знак согласия. Джордж погладил его по голове. Это и твой девиз, да, Тимми. А другой его девиз «Не будите спящую собаку», — сказал, рассмеявшись, Дик. «Он очень не любит, когда ему мешают смотреть сны, потому что ему снится, наверное, целый миллион кроликов». «Ну, а если и нам нырнуть в койки?» — спросил Зевая Джулиан. «Мы сегодня много ходили, и я устал. Сейчас лягу и почитаю». И все решили, что это прекрасная мысль. Они убрались после ужина. Девочки пожелали спокойной ночи мальчикам и ушли вместе с Тимми в свой фургон. "Надеюсь, наши каникулы всё же не будут испорчены", сказала Энн, укладывая спать. Джордж в ответ только фыркнула. "Испорчены? Подожди немного, у меня предчувствие, что они будут просто чудесными".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 открестил Джулиан. Но теперь и мне не очень хочется дружить с ними. Лучше покончить с каникулами и ехать домой, чем жить всё время опасаясь каких-нибудь неприятностей с их стороны. После завтрака мы с Диком прозондируем почву. Завтрак был такой же невесёлый, как и ужин. Джулиан помалкивал. Он всё думал, что бы такое сказать недобрым обитателям соседнего луга. Вам нужно взять с собой Тимми, сказала Джордж. В половине 9-го Джулиан и Дик ушли, взяв Тимми.